Глава 17. 4 июля. На следующий день Чао Ян предложил сходить в детский дворец, шестиэтажное здание, где располагались бесплатный научный музей, зал для настольного тенниса, библиотека, десятки кабинетов, а также разные кружки и секции. Дворец открылся в 1980-х, и с тех пор его несколько раз ремонтировали, но он все равно выглядел обветшалым. Когда Чао Ян сказал, что рядом с дворцом работает парк развлечений, Дин Хао пришел в восторг от перспективы прокатиться на аттракционах. Пупу согласилась, что будет здорово посетить парк, вот только нельзя им и дальше тратить деньги Чао Яна. Тот убедил ее не думать об этом. Надо развлекаться, пока есть такая возможность, ведь они с Динхау скоро уедут. К тому же он готов был потратить сотню юаней, если это означало, что разговор о шантаже отложится еще на какое-то время. Хотя день выдался жарким, старые раскидистые деревья давали густую тень. В парке были детская железная дорога, карусель, лодочки, сталкивающиеся между собой в бассейне, небольшие американские горки и еще несколько аттракционов. Цены были доступные, поэтому дети охотно ходили сюда. Следовало ожидать, что повсюду будут очереди. Троем они сошли с автобуса и пошагали в сторону парка. На улице было людно. Динхао устремился вперед, и тут Пупу заметила у входа какую-то девочку и дернула Чао Яна за рукав. Он посмотрел туда, куда указывала Пупу, и увидел Дзиндзин с матерью, Ван Яо. Ему показалось странным, что буквально на прошлой неделе он не знал сводную сестру в лицо, и тут они встретились три раза подряд в течение нескольких дней. Ван Яо протягивала Дзиндзин папку и о чем-то напоминала. Девочка нетерпеливо кивала матери в ответ. Чао Ян посмотрел, как Дзиндзин в одиночестве заходит в детский дворец и обратился к Пупу. -пу. «Идем, я покажу вам самые лучшие аттракционы». «Разве ты не хочешь ей отомстить?» — спросила она. «Хочу». «Но это невозможно», — сказал он тихо. Динхао заметил, что друзья задержались и вернулся к ним. «Пошли, ребята. Вам что, не хочется прокатиться?» Мы только что видели мелкую сучку, сказала Пупу. -пу. Ох, Чоян, не расстраивайся, посочувствовал другу Динхао. Джу кивнул. Пупу -пу состроила Динхао гримассу. Не ты ли говорил, что хочешь ее проучить? Это наш шанс. Ну да, говорил, смущенно согласился Динхао. Но что, по-твоему, я должен сделать? Помучить ее, чтобы умоляла о пощаде, отрезала пупу. -пу. Он уставился на подругу с разинутым ртом. «Ну нет, народу слишком много. Кто-нибудь нас засечет!» Ее мамаша только что уехала. «Пойдем за ней. Может, улучшим минутку, когда она будет одна, и покажем, кто здесь главный?» Кровь прилила у Яна к голове, но он все-таки попытался отговорить своих приятелей. «Она наверняка нас сдаст. Если мой отец узнает, нам не сдобровать». «Динхао может ее избить, а ты полюбуешься с безопасного расстояния, и тебе ничего не будет», — сказала Пупу, -пу, широко улыбнувшись. «Пупу, -пу, это нечестно с моей стороны бить девочку», — запротестовал Динхао. «Она не девочка, а мелкая сучка», — поправила его Пупу. -пу. «Ладно, ладно, мелкая сучка, и все равно это нечестно». «Но ты говорил, что хочешь преподать ей урок». «Да, но...» Вот что я тебе скажу. Пускай даже никто не увидит, что ты это сделал. Тебя больше беспокоит твоя репутация, чем твой друг. Раз так я сама ее побью, а ты покарауль на всякий случай. Маленькие ручки пупу сжались в кулаки. Чао Ян. Динхау посмотрел на приятеля, ища поддержки. Я думаю, начал он но сразу остановился и вспомнил все несправедливые вещи, случившиеся в его жизни. Его родители развелись, когда ему было всего два года. Если бы эта женщина не украла его отца, они были бы счастливой семьей. Из-за развода его дразнили в школе, и он ничего не мог с этим поделать. Будь его родители по-прежнему вместе, у него было бы нормальное воспитание, и госпожа Лу не считала бы, что он врет». Будь его родители вместе, им не пришлось бы постоянно беспокоиться о деньгах. Мама потеряла работу, и ей потребовалась куча времени, чтобы найти другую, через Государственную службу трудоустройства. Но новая работа в Саньминшане означала, что ее никогда нет дома, потому что до парка далеко добираться. Они считали каждый юань, пока у ведьмы было все, чего она пожелает. Во всем была виновата его мачеха. Он заслуживал хорошей жизни, но она отняла ее. Внезапно перед ним промелькнула картина с отцом, держащим дзын за руку в книжном магазине. Чоо Ян решился и быстро сказал. «Идем за ней. Только так, чтобы мелкая сучка меня не увидела. Вы идите первыми». Динхао двинулся к детскому дворцу. Пупу за ним, Чоо Ян последним. «Спасибо», — тихонько сказал он Пупу. «Я такая же, как ты, помнишь?» — просто ответила она.